В дальнем углу Пагауза по на полу тлеет неяркий костерок. Чуть в стороне от всех поближе к костру сидело человек пять. «Поздорово, бродяги!» — присел я у костра. Краем глаза я отметил, что крест к костру не подошел, сел в стороне. Народ потеснился, давая мне место. Кто-то протянул горячую кружку. Чисто машинально я глотнул, и глаза мои полезли на лоб. В молодые годы я, случалось, чефир пробовал, но такой... Однако же бросать кружку нельзя, не поймут. Зажав ее в руках, я, переведя дух, глотнул еще разок, уже осторожнее. Передал кружку кому-то невидимому в темноте. Так, похоже, все правильно. «Никто не дергается пока. Молчите? Ну, и я помолчу. Это же вы меня звали, вот и начинайте!» «Что скажешь, дядя Саш?» Худой, как щепка, человек справа от меня протянул к огню ладони. «О чем?» «Что делать дальше будем? Не надумал?» «Интересно. И что же такое я должен был надумать?» По всему судя, разговор не первый, а может быть, я ошибаюсь? Ноги делать надо, — вспомнил я Креста и его подозрения. И скорее, а то всем хана. Народ у костра слегка ожил. Похоже, я сказал то, о чем они все думали или догадывались. А как? Не прикинул еще. А, а на самом деле как? Ну, стену мы не сломаем, это и ежу ясно. Потолок? Высоко, не достать. Ворота? Двое ворот. В одни мы входили, там охрана. Вторые я не знаю. — Что там? — кивнул я в их сторону. «Голяк — Голяк! — ответили сзади. — Все щели видно, пулеметы трое часовых. — Глухо! «Завтра что будет? Пойдем куда? Или тут держать будут?» «Не знаем. Слух был, в тюрьму переведут». «С чего бы это? То гнали, гнали. Тут уж я рисковал. Кто знает, сколько на самом деле длился этот этап. Может, только сегодня утром и начался?» «То вдруг двугорять в тюрьму. Она чай не резиновая будет». Щербатый у ворот слушал. Говорит, часовые гуторили. Немец далеко отсюда? Когда от погонов шли, вроде пушки слышно было. Значит, рядом. Значит, тюрьма мимо кассы. Ой, ну, и что ж теперь? Хороший вопрос. Я бы и сам не прочь это знать. Подумаем. Эшелон под нас не дадут. Невелики птицы. Окопы копать — это вряд ли. Не было такой практики тогда. Отчего бы ей сейчас появиться? Пешком погонят. Может быть, хотя скорость у нас... уж и впрямь кончат. И что? Бежать с зэками? К немцам? Ну, это еще бабушка надвое сказала». Мне бы только из-за колючки уйти, а там... Значит так, с едой у нас что? Плохо у нас с едой. Насколько плохо? Совсем. Оружие. Ножи штук пять. Не густо. Что есть? Тогда так. В город поведут, идем. Тихо идем и смотрим. «Город знает кто?» «Да, есть отсюда человек, судили тут». «Смотрим, куда поведут. Если к вокзалу, идем не бузим, если к тюрьме тоже, а если за город, тут уж деваться некуда». «Как крикнул, все рывком в стороны». Еще минут десять-пятнадцать мы посидели у костра, прикидывая всевозможные варианты развития обстановки. Их и так было немного, а уж после того, как я высказался, стало еще меньше. На прежнее место я уже не вернулся. Для меня постелили на досках какие-то тряпки, и я уснул. Всю ночь мне снилась какая-то хрень. Я опять прыгал из окна, лаялся с ужбеками, и любезничал с официантками, которые угощали меня чифирем. Заснул крепко я уже под утро. Разбудил меня гомон голосов. Ворота были открыты, и конвой выводил из них группу заключенных. Я поискал глазами хоть одну знакомую рожу, но таковых поблизости не оказалось. Отросшая щетина недвусмысленно намекала на утренний туалет. «Ну да, а еще бы баньку, да и кофе в придачу не помешал бы!» Снова заскрипели ворота, и ранее ушедшие вернулись. Они тащили с собой пару мешков и несколько баков. «Еда!» Ну, хоть какой-то просвет в жизни наметился. Около вошедших зеков сразу образовалась толпа, вспыхнула перебранка. «Ну, посмотрим!» «Сколь авторитетны мои вчерашние собеседники! Сумеют они хоть тут все упорядочить!» Собеседники мои оказались на высоте. Гомон стих, и минут через пять, выбежавший из толпы зэк, поставил передо мной миску с какой-то бурдой и положил несколько кусков хлеба. Ложка обнаружилась за коленищем сапога. «Так, уже кое-что...» Перекусив, я оставил миску на месте и двинулся поближе к воротам. Они были приоткрыты, и я рассмотрел на улице редкую цепь охранников. Ну, и где у них тут что? Пулемет вскоре обнаружился, и не один. Двое пулеметчиков с ДП сидели на крыше небольшого домика метрах в тридцати от ворот. Да тут без мазы, до них не добраться. Тот, кто ставил охрану, был в своем деле человек знающий. Надо полагать, и с противоположной стороны сделано, не хуже. Конвойные выкрикнули еще несколько человек. Построили их в колонну и увели. Потом еще и еще. «Дядь Саша!» Один из вчерашних собеседников нарисовался как-то совершенно незаметно. Но чего там? Не пойму я. Народ куда-то ведут. Никто ничего не говорит. И много уже увели. Да человек сорок. Ну, нас тут в пятеро осталось, а то и поболее. Подождем, пока посмотрим. В ожидании прошло часа три. Конвой привел назад часть ранее уведенных зэков, и нас стали строить в колонну уже всех. — Ага, значит, этап будут выводить. Так оно и вышло, и вскоре мы медленно потопали на выход. При формировании колонны мои собеседники оказались недалеко от меня, их сопровождало еще несколько типов при взгляде на которых рука начинала машинально искать ПМ. Колоритные морды, наколки на пальцах впечатляла, Хотя я и сам, надо полагать, выгляжу не хуже. Во всяком случае, перстни на пальцах у меня вытатуированы весьма впечатляюще. Пройдя пару километров по улицам города, Мы свернули куда-то по направлению к окраинам. — Куда идем? — не обращаясь к никому конкретно, процедил я сквозь зубы. — Миха говорит, к заводу? — это кто-то незнакомый. — Что еще за завод? — кирпичный. От города далеко. — Говорит, что совсем на окраине. — Ну и за каким рожном нас туда ведут? Миха говорит, там командировка была, работали на нем раньше».